Глава 15 «Капитан, можно задать вопрос?» Бьярне улучил момент, когда Рамсон зашел на камбус. «Ответ нужен мне для работы». «Да, конечно». Рамсон заметно насторожился. Бьярне решил, что спросить лучше письменно. Еще одна неприятная правда. На борту у них убийца. И если это кто-то из матросов... Он может и не знать точно, с какой скоростью они идут и сколько морских миль еще осталось. Море — оно же просто вода, без каких-то привязок к местности, вроде гор. И указателей с расстоянием до городов и населенных пунктов тут тоже нет. Так что лучше не озвучивать дату и время прибытия вслух. Безопаснее. Взял блокнот, ручку, написал. «Как скоро мы прибудем в порт? Мне надо рассчитать продукты». Неприятная правда всплыла сегодня утром. Кладовые и морозилки на Кассиопее не бездонны. Сунув руку в коробку со сливочным маслом, Бьярный обнаружил там всего два двухфунтовых бруска. Рамсен прочитал, взяв протянутую ручку. «От пяти до семи дней», — написал он. Помедлил, снова склонился над столом. «Спасибо, что ты сделал это так». Дождался, пока Бьярна прочтет и порвал листок в мелкие клочья. «Сегодня на обед будет овощной суп», — нарочито громко сообщил Бьярна. «Если мне повезет, то даже с клетками». «Не обязательно подвергать всех излишнему риску», — подыграл Рамсон и вышел в столовую. Завтрак затянулся. Кейси, извечный опоздун, и то уже съел свою глазунью и отправился раздавать указания, А парни все тянулись и тянулись. По одному, реже подвое, они садились за столы и в угрюмом молчании поглощали еду. Бьярны, если честно, было не до их распорядка дня. Дождавшись, пока поток голодающих иссякнет, он заперся и приступил к инвентаризации запасов. «Такого в сценарии точно не было», — сказал он сам себе, записывая в блокнот, что рафинированного растительного масла в наличии 9 литров. Суп весело булькал на плите, а Бьярны сражался с салатом. Подчерпнутый из интернета рецепт обеспечил ему почти что несъедобное месиво. Было слишком солёно и жирно, но Бьярны догадался добавить в него рис, и вышло весьма недурно. На горячее он запек остатки рыбы, а гарниром выступил тоже рис. Это получилось не специально, просто когда Бьярне сыпал крупу в кипяток, Слишком сильно наклонил мешок, и в итоге случилось, как в сказке, горшочек каши. Только там девочка смогла остановить кашеизвержение магическими словами. Бьярне пришлось брать кастрюлю побольше и добавлять воды. Выставив обед на раздачу, он отпер дверь и без сил опустился на табурет в камбузе. Сегодня не приходилось даже мечтать о тренировке в перерыв, да и погода бы не позволила. Море, пока еще спокойное, уже начинало поблескивать, обещая шторм. Накормив всех, Бьярны впервые за все время забил на уборку и ушел к себе. Улегся в кровать, закрыл глаза. Уснуть ему не дал сигнал входящего сообщения. «Что-то от тебя давно ничего не слышно», — писал Рич. Телефону у команды никто не изымал. Рамсон сказал, что поскольку никому не предъявлено обвинения, Он не имеет права отбирать личные вещи. Но, посоветовавшись с головным офисом, он заставил всех написать расписку о том, что они обязуются не разглашать происходящее на борту косиопеи. Иными словами, Бьярный не мог рассказать Ричу о переделке, в которую попал. «Работаю». Ответ был максимально правдивым. В конце концов, Бьярный трудился, не покладая рук. И ножей. «Набираюсь бесценного опыта». Рич не мог даже представить себя, насколько. Бьярный сказал бы, что опыт уникален. «Вас там случайно не запрягут на поиски пропавшего Батискафа?» Рич наконец озвучил проблему. «Пишут, что это мероприятие может затянуться на годы». «Батискаф?» Бьярный открыл новостную ленту. Прочитал. Изумился тому, насколько беспечны могут быть люди. Поразился особенностям юриспруденции. Батискаф работал в международных водах и поэтому не подчинялся никаким правилам и законам. Например, Кассиопея, хоть и относится к офшорному флоту, то есть выполняет особые задания по поиску, разведке и добыче нефти, газа и других полезных ископаемых, или помогает это делать, все равно приписано какой-то стране. И значит, законами этой страны определяется, как владельцы судна будут обеспечивать безопасность экипажа, и уполномоченные люди выдадут сертификат соответствия. Без него судно не выйдет в море, ни один моряк не поднимется на его борт. А тут кто-то в кустарных условиях собрал консервную банку и принялся опускать ее на глубину в 4 километра, не удосужившись провести ни единого испытания. И все-таки у предприимчивого Прохиндея были в знакомых неплохие юристы. Всех, кто хотел посмотреть на развалины «Титаника», заставляли подписывать отказ от возможных претензий. Люди, заплатившие четверть миллиона долларов, расписывались в том, что решаются на смертельно опасную авантюру, и никто не дает им гарантий благополучного исхода. «Туда мы точно не пойдем. Не предназначены для таких долгих походов», — успокоил бьярный агента. А сам подумал, что если бы Рич знал, как обстоят дела, наверное, счел бы за лучшее участие в поисковой операции. Они еще переписывались. Бьярн слал Ричу фотографии морских рассветов и закатов, видео шторма и прочий фотоспам. Тот, в свою очередь, делился голливудскими сплетнями, когда зазвонил будильник. Бьярн написал, что ему пора возвращаться к работе, и попрощался. Рич ответил, что уже ждет его и уже договорился, что на съемках для Гермеса прическами будет заниматься сама Ло. Бьярне ответил с тайкой восторженных смайликов и вышел из чата. «Бьярне!» — послышалось из коридора. «Ты тут или тебя пора в розыск объявлять?» «Тут!» — отозвался Бьярне и пошел открывать. «Чем все кончилось?» «Чем-чем!» — разогнал по каютам, пригрозил впаять в личные дела отметку о нарушении трудовой дисциплины. Кейси грузно бухнулся на стул. Поставил локти на стол, запустил пальцы в волосы. Никогда бы не подумал, что до такого дойдет. Драка вспыхнула мгновенно. Только что все мирно работали вилками, и вдруг уже бросают друг в друга тарелки и стаканы. Как потом пояснил Марик, Энрике не слишком осторожно высказался, что, мол, хорошо, что они идут в порт без остановок, потому что непонятно, как заниматься погрузкой и выгрузкой оборудования, когда нельзя быть уверенным, что палету по с полутонной металла не сбросят тебе на голову. Лю, как понял бьярны, исполнявший обязанности строполя, возмутился, когда это он неправильно крепил груз. И понеслась. Одни орали, что новак вон тоже не думал, а теперь валяется в корабельном морге с ножом в черепушке. Другие утверждали, что новак не был святым и наверняка получил по заслугам. Третьи требовали заткнуться, мол, пусть полиция совсем разбирается. Четвертые кричали, что ни хрена они ни с чем не разберутся, найдут козла отпущения и все. И, мол, они не собираются этими козлами становиться, а сейчас сами выведут убийц на чистую воду. Ошеломленный Бьярне не пытался разнимать дерущихся. Наверное, он так бы и смотрел на происходящее, если бы в столовую не вошли рамцы и Кейси. Капитан спокойным, полным сил голосом приказал остановиться. Кейси сотрясать воздух не стал, Он утихомиривал драчунов хорошими ударами под дых. Бьярне, поначалу озадаченный новым поворотом событий, впоследствии признался сам себе, что ход был удачным. Попробуй, продолжи потасовку с парализованной диафрагмой. Конечно, все пострадавшие от тяжелой боцманской руки снова обрели возможность дышать. И произошло это без медицинской помощи. Но пока они приходили в себя, драка закончилась. На самом деле это было ожидаемо. Бьярный сел рядом, оглядел столовую. Лишь пустые места в коробке на одном из столов свидетельствовали о том, что здесь что-то произошло. Найденные в шкафу антижиры пятновыводитель позволили убрать потеки соевого соуса и оливкового масла с обивки стульев и палубы. «Статистически, да. Но я думал, что мои парни немного другие», устало сказал Кейси. «Много посуды побили». Я насобирал ведро осколков. Бьярна сел рядом. Покрутил в руке чудом уцелевшую стеклянную бутылочку с соусом Табаска. Я записал все в ведомость списания боя. Мне новок показывал, как это делать. «Ага», — рассеянно кивнул Кейси. Он размышлял явно не о посуде. Тем более, что на Кассиопее был достаточный запас тарелок всех мастей, стаканов и чашек. Бьярна посмотрел на сцепленные в напряженный замок руки Кейси Пожалел, что не в силах повлиять на ситуацию. Разве что раскрыть убийство Новака и посадить убийцу под арест. Но это только в кино домохозяйки и простые клерки обладают талантами детективов. «Они обычные живые люди со своими страхами и эмоциями», — сказал Тихо. «Они боятся, что Новак — это первая жертва, но не единственная. Им не хочется быть под следствием, «Возможно, у кого-то уже были проблемы с законом, и новый эпизод может тяжело сказаться на возможности заключения нового контракта». «Я знаю», — Кейси зажмурился. «Я только никак не могу принять, что кто-то из нас — хладнокровный убийца». «Да не такой уж он хладнокровный. Так содануть несчастного навыка это на него надо здорово разозлиться». Бьярный поднялся, похлопал Кейси по спине. «Хочешь стейк?» «Хочу», — кивнул Кейси, — «но надо беречь продукты». Мясо у нас в достатке», — Бьярне поднялся. «Идем. Будем пробовать пожарить. Я вроде нашел вменяемый рецепт». Этому он посвятил все свободное время сегодня — серфингу в интернете на предмет рецептов или готовых меню. Со вторым Бьярне ждал полный облом. Меню предлагалось великое множество, но они делились на три большие категории детские, праздничные и для похудения. Подопечные Бьярны давно вышли из нежного возраста, праздновать им было нечего и точно не требовалось сбрасывать вес. Так что сейчас весь разделочный стол в камбузе был завален вырванными из заметно оттащавшего блокнота листками, а сам Бьярны пребывал в некотором офигении от обилия информации. «Боги морские! Если бы я не знал, что ты тут делаешь, принял бы тебя за безумного профессора». Развеселился Кейси, разглядывая исписанные мелким аккуратным почерком странички. Записи во множестве мест были перечеркнуты, пестрели отсылками к другим страницам и забиловали стрелками и скобками. «Сейчас примешь». Бьярный снял крышку с поддона. Внутри обнаружились два отличных стейка. «Ты знал, что мясо обязательно должно согреться перед приготовлением?» «Вот теперь живи с этим». «Ну, я был примерно в курсе». «Если ты еще не понял, что я одинокий холостяк, зарабатывающий весьма прилично, но недостаточно, чтобы нанимать прислугу или питаться в ресторанах», — заметил Кейси. «А что это?» Он кивнул на поднос. «Это то, что отличает простого ученого от чокнутого профессора». Ярно начал перечислять. «Тимьян, розмарин, чеснок, термометр». «Термометр?» — переспросил Кейси. «Мы точно собираемся готовить еду?» «Доверься мне», — отыграл шеф-повара Мишленовского ресторана Бьярне и поставил разогреваться сковороду. Часом позже признал, что это было самое вкусное мясо, что ему довелось пробовать. Но заметил, что сам он никогда не решится на повторение процесса. «Зато я теперь понимаю, почему в ресторанах за стейк просят такие деньги». Бьярне покрутил в руках нож. «На сковороде обжарь, целый кусок сливочного масла туда кинь». Пряные травы добавь, а потом еще в печи доведи и не пропусти нужную температуру. «У тебя вышло здорово», — похвалил Кейси. «И не скажи, что в первый раз». «Я быстро учусь». Не стал отмахиваться от похвалы Бьярна. «Как дела с меню?» — поинтересовался Кейси. «Пазл сложился?» «Да. Только придется быть построже с яйцами», — Бьярна зевнул. Долгий день и плотный ужин забрали все силы. Их хватит, если каждый будет съедать на завтрак не больше двух. Думаю, парни примут это жесточайшее ограничение. Кейси тоже зевнул и улыбнулся. Вот только улыбка вышла кислой и не коснулась глаз. Ну, или мы можем начать штрафовать на яйца. Сказал, что боцман дурак, отдавай ему свою глазунью. Думаю, после сегодняшнего эмоции поутихнут. Без уверенности в своем предположении сказал Бьярна. Снова зевнул, посмотрел на часы. Пора ложиться, или я прямо тут отрублюсь. Я тоже, признался Кейси. Пойдем, матрос Бэк, самое время разойтись по каютам.